разрешило некоторые важнейшие недоумение а именно что аркадий иванович человек большой человек с делами со связями богач бог знает что там у него в голове вздумал и поехал вздумал и деньги отдал а стал быть и девиться нечего конечно странно что он весь мокрый, но англичане например и того эксцентричнее